Исцели своё прошлое. Чудеса происходят природным способом, как проявление любви. Настоящее чудо это любовь, которая вдохновляет чудеса. В этом смысле все, что происходит от любви чудо. Курс чудес. Исцели себя, и ты исцелишь мир. Представь себе, что ты оглядываешься на свое прошлое, преисполненное благодарности ко всему опыту, что ты приобрела вне зависимости от того, нравится тебе этот опыт или нет. Что изменилось бы в твоей жизни, если бы ты перестала таскать с собой стыд, гнев и даже ненависть из прошлого? Перестала бы упрекать себя и других? Нет больше стыда за промах, что случился много лет назад. Никаких обвинений за несбывшиеся надежды. Представь, ты могла бы, наконец, оставить этот чемодан с камнями из своего прошлого и поехать дальше налегке. Нужно, наконец-то, избавиться от чемодана с упреками для того, чтобы начать жить в гармоничном и счастливом настоящем. Лучший подарок, что ты можешь себе сделать, это подарить чудо принятия своего прошлого, чтобы оставить все то, что тебя отягчало до этого момента, и с уверенностью окрыленно идти своим путем. Настало время сложить оружие и прекратить вести повседневную войну, которая состоит из неуступчивости и защиты своего эго. Тебе не нужно себя защищать, ведь эта война, которую многие ведут в течение всей жизни – не знает победителя. В ней есть только проигравшие. Эго требует права на возмездие, если кажется, что с нами как-то не так обошлись родители, братья, сёстры или другие близкие нам люди. Нашему эго кажется, что мы всё время обделены, дополучили любви, внимания или были слишком сильно обижены. Оно думает, что защититься от новых обид можно только отдаляясь от других, и отбиваясь. Оружие эго не сделано из металла и железа, но при этом оно наносит не меньший урон. Мы ведем войну. Например, против собственных родителей, наказывая их тем, что прекращаем общение или показываем им как несчастны из-за того, что когда-то в детстве они нас недолюбили или развелись. А может, наоборот, не развелись. Раненые ранят других. Многообразие нашего оружия так же велико, как и число людей на Земле. Иногда они наказывают собственное бытие тем, что в определенный момент просто перестают жить. Они больше не хотят играть в игру жизни, уклоняются от нее и обвиняют весь мир в своих несчастьях. Может, ты даже знакома с такими? С теми, кто как живой укор плетется по жизни – Они тащат мешок с камнями и винят каждого в том, что он тяжелый, вместо того, чтобы просто снять его с плеч. Если мы не залечиваем свои раны, они начинают тянуть за собой вереницу других ран и обид, которые мы наносим другим и себе, потому что больше не шагаем по этому миру с любовью в сердце. Мы ведем себя, руководствуясь моделью самозащиты и недоверия. Но правда такова, что никто, кроме нас самих, не может нас ранить. Мы раним себя мыслями о нашей отчужденности. Мы думаем, что сама жизнь настроена против нас. Мы видим себя отстраненными от могущественной божественной энергии, что в действительности каждую минуту струится через всех нас. Мы боимся быть покинутыми всеми и при этом не знаем свое настоящее «Я». Мы боимся, что нас ранят, в то время как мы раним всех вокруг из-за этого страха, потому что не можем допустить нормальных отношений. Эти страхи ведут к тому, что мы носим маску и притворяемся теми, кем в действительности не являемся, боясь, что будем отвергнуты или нелюбимы. Мы перестаем любить всем сердцем и видим мир не как спокойное место, где можно с радостью и восторгом раскрыться в своей исключительной неповторимости, а как место, которому мы больше не доверяем и где должны защищаться. Только когда мы учимся вновь открывать свое сердце и воспринимать прошлое как то, что прошло, как просто историю в нашей голове, мы разрываем этот порочный круг и разрешаем себе найти гармонию в настоящем. Быть в состоянии высшего «я» означает внутренне принять то, что мы сами выбрали себе такую жизнь со всем опытом, что она нам дала, и что мы хотим в этой жизни понять и узнать про себя что-то определенное. Жизнь дарит нам многообразие опыта, который позволяет нам снова и снова выбирать, кем мы, собственно, хотим быть, а также она связывает нас с нашей внутренней правдой. Далее я покажу тебе, как ты можешь залечить свои старые раны. В первой части треугольника высшего «Я» мы сконцентрируемся на прошлом и избавимся от упреков, чувства вины и страхов, которые сдерживали до этого момента твою настоящую силу. В конце первой части ты избавишься от глубоко запрятанных страхов, забудешь об упреках и сможешь по-новому, полной силы, взглянуть на собственную историю. Рана – это место, через которое в тебя входит свет. Руми. Как я смогла избавиться от своих самых сильных страхов благодаря Будде? Незадолго до того, как улететь в Африку, я записалась на курс Випассаны. Этот десятидневный курс медитации проходил недалеко от Кейптауна. Один друг уже рассказывал мне о нём, и в тот момент, когда он делился впечатлениями, интуиция подсказала мне, что я определённо должна попасть туда. Я подумала, что это, наверное, будет идеальной подготовкой для написания книги, чтобы собраться с мыслями и привести их в порядок. Я не до конца знала, из чего именно будет состоять курс. Всё, что мне было известно, это то, что мы будем 10 дней медитировать и молчать. И что, скорее всего, питаться мы будем одним рисом. Я приехала за неделю до начала курса и была готова как раз к его началу. Мой молодой человек отвез меня в медитационный центр, который находился примерно в полутора часах езды от Кейптауна. Воодушевленная, я ехала в машине, предвкушая 10 дней полного внутреннего спокойствия, мира и гармонии». Я нарисовала в своей голове картину, где я сижу на своей любимой медитационной подушечке, счастливая, а через 10 дней обновленная еду домой. Медитационный центр находился в живописном месте, окруженном горами и полностью отрезанном от внешнего мира. Когда мы приехали, я попрощалась со своим другом и направилась к стойке регистрации. После регистрации меня отвели в ту часть центра, которую мы не должны были покидать все следующие 10 дней. Я заселилась в комнатку под номером 16D и присела на кровать. На стене висел лист с расписанием и кодексом чести. Кодекс чести Випассаны гласит, что каждый участник в течение следующих 10 дней должен придерживаться следующих правил. Первое. Благородное безмолвие означает, что нужно молчать и избегать телесного и зрительного контакта с другими участниками в течение всего времени. Второе. Все вещи, кроме одежды, нужно сдать. Все книги, телефон, ноутбук и так далее. Третье. Нельзя прекращать курс випассаны. Нужно медитировать все отведенное время. Может быть и хорошо, что я не знала заранее, что меня ждет. У меня была маленькая комната, в которой стояли кровать и тумбочка. Каждый день проходил одинаково. 4.00 – подъем. 4.30 – 6.00 – медитация, завтрак. 8.00 – 9.00 – медитация, короткий перерыв. 9.00 – 11.00 – медитация, обед. 13.00 – 14.30 – медитация, короткий перерыв четырнадцать тридцать медитация короткий перерыв 1 но медитация ужин 1 но медитация 19 2000 20, обсуждение 2000 2 медитация и сон с 21.00. Потихоньку я начала понимать, что меня ожидают достаточно долгие 10 дней, но я все еще была в предвкушении и думала о том, что я медитирую вот уже много лет, и, конечно же, это будет замечательное, расслабляющее время. Первый день прошел прекрасно. Ровно в 4.30 утра я сидела замотивированная в зале для медитации и была готова взять все от этих 10 дней. Поначалу было немного непривычно ни с кем не разговаривать, и я почувствовала, как мой разум в течение дня начинают как-то сами по себе посещать странные мысли. Когда вдруг имеешь дело только с самим собой, разум начинает обособляться от тебя, и внезапно всё кажется намного драматичнее, чем оно есть на самом деле. Немного похоже на ощущение – когда ночью вдруг вспоминаешь, что завтра нужно написать важное письмо, и оно сразу приобретает важность президентских выборов. Вечером первого дня, когда нам объяснили теорию Випассаны, я узнала, что это одна из техник, созданных Буддой, благодаря которой он достиг просветления. Учение Випассаны почти две с половиной тысячи лет – сохранялось в Бирме буддистскими монахами в своей первозданной форме, в то время как в остальном мире оно было утеряно. И только в середине XX века учение випассаны начало распространяться в западном мире благодаря учителю Гаенке. Будде когда-то удалось через випассану освободиться от всех своих страданий, человеческих страхов и забот. Просветление – «Звучит классно», — подумала я тогда. «Освободиться от всех страданий было бы тоже неплохо». Правда, была одна маленькая загвоздка. Если бы можно было так легко достичь просветления, мы бы все уже давно были просветленными. Чтобы достичь этого состояния, нужно, чтобы на поверхность всплыло все, что удерживает человека от прозрения. Путь к просветлению как бы пересекает некую сумеречную зону. Випассана учится спокойным умом наблюдать за ощущениями, которые появляются в теле, воспринимать то, как они возникают, ощущаются и проходят. Будда обнаружил, что наше тело служит для восприятия множества чувств и что подсознание круглые сутки занимается тем, что перерабатывает все раздражители, которые идут из внешнего мира в форму телесных ощущений. Основополагающим для Випассаны является универсальный закон непостоянства. Все во Вселенной подчинено этому закону. Все постоянно меняется. Прямо сейчас ты читаешь эти строки и становишься старше, твое тело и мысли меняются, земной шар вращается, и ничто не остается таким, каким было секунду назад». Через осознанное и объективное наблюдение за собственными телесными ощущениями мы сами понимаем этот универсальный закон. К нам приходят какие-то ощущения, проявляют себя тем или иным образом и уходят. Это осознание привело Будду к выводу, что ключ к просветлению лежит в том, чтобы воспринимать приходящие эмоции, но не давать им повлиять на себя. В теории все очень просто, если опустить ту промежуточную часть о том, что разум, которого больше не отвлекает внешний мир, вытаскивает на поверхность все то, что до этого момента подавлялось. На второй день во время медитации мой мозг вдруг начал проигрывать драматические сценарии развития событий перед моими глазами. Я представляла себе, как через 10 дней я вернусь домой, и мой парень меня бросит, или что он как раз влюбляется в какую-нибудь сногсшибательно красивую серфингистку, в то время как я нахожусь в изоляции. Или что те, кого я люблю, попадут в аварию, что с моими родными что-то случится, или что моя бабушка внезапно заболеет. Мой разум давал очень искусные объяснения, почему всё должно случиться именно так, а не иначе. Он приводил абсолютно логичные доводы, и внезапно на глазах навернулись слезы, в горле встал ком, и страх пронзил каждую клеточку моего тела. «Я чувствовала себя бесконечно одинокой. Я чувствовала себя покинутой. Внезапно я ощутила панический страх остаться одной». Где-то во мне оставалась небольшая часть здравого рассудка, которая пыталась бороться со страхом, но ее попытки были так же тщетны, как и попытки Дон Кихота сражаться с мельницами. Я попыталась сказать себе, что это все абсолютный бред, который я сама себе придумала, что все в порядке и нет никаких причин для переживаний. Но страх уже давно тянул за нужную ниточку внутри меня, и поэтому все уговоры были напрасны». От звенящего отчаяния и потому, что страх стал в какой-то момент настолько невыносим, я начала про себя кричать. Так громко, что я думала, что все вокруг должны были это услышать. Я кричала своему страху, чтобы он перестал крутить эти жуткие картинки в моей голове. Я кричала ему, что не хочу больше его чувствовать, что это заставляет меня страдать, что я не хочу чувствовать эту боль. Я умоляла его оставить меня, но он не уходил. Он оставался глух к моим мольбам. Это делало его только сильнее. Он сидел около меня на моей подушке для медитации и не хотел отодвигаться ни на миллиметр. Проблема на самом деле никогда не была проблемой. После бессонной ночи на третий день я сидела, помятая на своей подушке для медитации, и спрашивала себя, как долго еще я это выдержу. Если оставшиеся семь дней пройдут так же, я просто потеряю рассудок. Я начала злиться на саму себя. Я же все-таки коуч, черт возьми. Я выучила миллион техник, чтобы бороться со страхами. Как так получилось, что я чувствую себя настолько беспомощной? За те недолгие мгновения медитации, когда я могла сконцентрироваться на своем дыхании и успокоить нервную систему, я собралась и подумала, какие есть варианты. Мое эго и низменные инстинкты высказались за то, чтобы как можно быстрее упаковать вещи и уехать отсюда. Но о том, чтобы сдаться, для меня не шло и речи, а значит оставалась только одна возможность – я должна была найти выход из боли и страха. Я очень хотела использовать все эти 10 дней на полную, но также чувствовала, что не продвинусь дальше со своим рациональным человеческим умом. Так что я сделала только одно, что мне казалось возможным в этой ситуации. Я попросила о чуде. Я попросила о том, чтобы получить другое отношение к своему страху. Я попросила послать мне знак, что-то невероятное, чтобы я поняла, что страх был лишь иллюзией, и я могу верить. Мы учимся верить именно в те моменты, когда хотели бы убежать прочь. Когда всё в нас кричит в мольбах «покинуть это место», когда нас накрывает панический страх. Именно в эти моменты верить – это искусство гармоничной жизни. Не отдаваться недоверию, а последовать за любовью. За голосом внутри нас, который говорит, что всё хорошо, ты в безопасности. Даже если ты сейчас этого не чувствуешь, поверь, и ты увидишь, все повернется в лучшую сторону. Когда я попросила о чуде, я перестала бороться. Я прекратила кричать на свой страх в надежде избавиться от него. Я прекратила считать, что должна всегда и все знать, иметь для всего решение и никогда не бояться. Я разрешила себе просто получать опыт и не думать о чем-то другом. Я отдалась ситуации и тем самым открыла дверь для решения, которое было вне зоны моего понимания. Я допустила возможность того, что я не должна все решать одна, а могу попросить о помощи и получить ее. Вселенная не заставит себя долго ждать, если мы попросим ее о чуде. В тот момент, когда я отпустила ситуацию, я расслабилась и была готова вновь встретиться со своим страхом лицом к лицу. Вдруг я поняла, что эти страшные истории, что крутились в моей голове, были лишь симптомами другого страха, который спрятан намного глубже. Я почувствовала, как мое тело через эти позывы напоминало мне, откуда на самом деле исходил страх, чтобы я, наконец, избавилась от его проявлений. Я поняла, что страх пророс во мне корнями настолько глубоко, что я просто перестала его воспринимать. Из-за того, что первый раз в своей жизни я столкнулась с настоящей тишиной и меня больше никто не отвлекал, или я сама себя не отвлекала чрезмерной работой, поглощением информации или проверкой социальных сетей, я отчетливо почувствовала его первый раз за 20 лет». Я начала вспоминать, откуда этот страх мог взяться. Все картины, что я представляла себе в последние дни, имели одни и те же корни. Глубокий страх – быть брошенной всеми. Я полностью подавляла это чувство столько лет, потому что оно причиняло слишком много боли. Но страх – это как вода на тонущем корабле. В любом случае она найдет себе путь на поверхность и когда-нибудь утянет корабль на дно. Единственный способ избавиться от всех страхов – это пролить на них свет. Мы должны иметь мужество взглянуть страхом в глаза и оставить это глубинное чувство, чтобы от него исцелиться. Твоя задача состоит не в том, чтобы искать любовь, а в том, чтобы просто найти в себе все стены, которыми ты заградилась от нее. Курс чудес. Во время медитации я начала вспоминать время, которое когда-то полностью стерло из своего сознания, но которое подсознательно влияло на меня и было причиной для появления последующего болезненного опыта. Это были воспоминания о первом годе после развода моих родителей, которые на тот момент были настолько болезненны, что я закрыла их глубоко внутри». Все первые десять лет моего детства были чудесны. Я росла вместе с братьями в одном интернате с прекрасным парком. Руководил интернатом мой папа. На четвертый день рождения родители подарили мне маленького пухленького пони, который стал впоследствии моим лучшим другом. Каждый день я гуляла в лесу, пускалась галопом через поле и даже ездила на своем пони на занятия. Я была озорной девчонкой. Этакая Пеппи длинный чулок и Сабрина маленькая ведьма в одном флаконе. Не беспокоилась ни о чём. И самое трагическое, что со мной случилось тогда, это то, что мой старший брат поджёг волосы моей кукле за то, что я покрасила в розовый цвет деревянный домик, который он смастерил с другом. Когда мне исполнилось десять, всё изменилось. Это был прекрасный летний день. Мы с папой и братьями пошли в бассейн. Весь день мы были на свежем воздухе, играли, смеялись, и когда уставшие пришли домой, я хотела тут же рассказать маме о прошедшем. Но когда я открыла двери нашего дома и вошла в прихожую, то поняла, что что-то не так, что-то было по-другому, чего-то не хватало. Большого золотого зеркала моей мамы, висевшего всегда в коридоре, не было на месте. Я позвала маму, но и её не было. В тот день, когда мы ходили купаться, моя мама уехала, чтобы начать новую жизнь. И в этот день моя жизнь изменилась навсегда. Я больше не понимала этот мир. У меня было чувство, будто мой маленький мир раскололся на части, и в этот день я потеряла базовое доверие к миру. Я отчаянно пыталась найти что-то, за что я могла бы зацепиться или что позволило бы мне чувствовать себя в безопасности, но мне оставалась лишь боль одиночества. Вскоре мы переехали в другой город. Я пошла в новую школу и чувствовала себя такой чужой в этом новом мире. Во время медитации я начала вдруг вспоминать это время. Я думала о первых неделях в новом доме, о картонных коробках для вещей в моей комнате и о пустоте внутри меня. Я почувствовала, как печаль снова наполнила меня, как меня захватил страх потерять всё, что я люблю, и остаться одной. Благодаря медитации впервые за 20 лет я посмотрела за эту крепостную стену, что построила себе сама. И каждой клеточкой своего тела снова почувствовала боль, которую давно закрыла за семью замками. Я вспомнила, как маленькой девочкой лежала в своей кровати и молилась, чтобы всё снова стало хорошо, чтобы боль ушла, и я перестала чувствовать себя такой покинутой и вновь обрела дом. Так я сидела со своим страхом в горах Африки, понимая, что последние 20 лет он всегда был со мной, даже если я об этом не догадывалась. Я осознала, как страх мешал мне выстраивать отношения, как я чересчур драматизировала какие-то моменты, потому что в глубине души, даже при малейшем намеке на конфликт, загоралась красная лампочка тревога, которая не давала мыслить ясно. Когда мы чувствуем опасность, организм выбрасывает тонны гормонов стресса. Под воздействием сильного стресса наш мозг полностью выключает отдел, который отвечает за логическое мышление и работает только с самым древним отделом – рептильным мозгом. Я, любя, называю это состояние драма-ТВ. Безусловно, тебе знакомо чувство, когда ты полностью обезоружена злостью или страхом и не можешь мыслить ясно. Очевидный знак того, что твой мозг телепортировался обратно в каменный век. Следующие 20 минут любые добрые уговоры – это пустая трата времени. Все, что мы воспринимаем в этот момент – драма. Общая система нашего организма находится в режиме выживания и выбирает только из трех вариантов действий – «бей, беги, замри». Из-за того, что мы не в состоянии принять осмысленное решение и разрядить обстановку, режим выживания чаще всего только обостряет конфликт, вместо того, чтобы его разрешить. Он даже может воплотить в жизнь как раз тот сценарий, которого мы больше всего боимся, и ведет к расставаниям и обидам. Я почувствовала, что настал час залечить старую рану Причину моего страха, которая столько лет удерживала меня от того, чтобы открыть своё сердце и снова верить миру. Я так долго боролась с болью и думала, что её можно как-то подавить. Тем самым я лишала себя возможности её исцелить. Единственный путь к исцелению – это проглотить горькую пилюлю и пройти через боль. Нужно пролить свет на нашу тень, чтобы она пропала. Я глубоко вздохнула и представила, как я мысленно путешествую во времени в тот день, когда я сильнее всего почувствовала страх. Я могла видеть себя со стороны, как в фильме. Я видела себя такой беспомощной и покинутой, как никогда до этого в своей жизни. Я присела рядом со своим юным я и просто обняла маленькую Лауру. Я прижала ее крепко к груди, И сказала, что она могла бы гордиться собой, и что её ждёт прекрасная жизнь, о которой она пока только мечтает. Я так отчётливо чувствовала в ней и в себе боль одиночества, что слёзы покатились по моим щекам. Я знала, что подошла к сути своего страха. Мою грудь как будто бы сдавила тисками, к горлу подступил ком, а желудок судорожно сжался. В голове прозвучал голос моего учителя медитации «Just observe! Просто наблюдай!». И правда, постепенно, с каждым вдохом, мое тело начало расслабляться. У меня получилось просто наблюдать за ощущениями, не оценивая их и не убегая от них. Боль утихла. Маленькая Лаура в моих руках начала потихоньку расслабляться. У меня было такое чувство, будто бы узел, скрепляющий мое сердце, наконец развязался. Слезы боли превратились в слезы благодарности из-за того, что я нашла в себе силы почувствовать эту боль и, в конце концов, исцелить ее. Ты будешь счастливой. Иногда лучше не знать, что тебя ожидает, иначе твой страх может удержать тебя от этого. Правдивые ответы показываются тебе только в тишине, когда твой дух и разум ничто не отвлекает. Проблема на самом деле никогда не была проблемой. Чтобы исцелиться по-настоящему, тебе нужно вернуться к истокам твоей боли. Наши страхи чаще всего как раз и создают то, чего мы боимся. Страх исчезает только тогда, когда ты проливаешь на него свет. «Чудо» означает взглянуть на мир не с позиции страха, а с точки зрения любви.